Апрельские бои, последовавшие за памятной переправой, когда мне пришлось искупаться в воде, были самыми жестокими на Малой Земле. О них я сейчас расскажу. Подготовленная фашистами операция «Нептун» должна была по их замыслам полностью покончить с нашим плацдармом. Специально для этого создавалась ударная группа войск Ветцеля численностью до 27 тысяч человек, Действовать ей предстояло при поддержке 1200 самолетов, сотен орудий и минометов. Планировалась и операция с моря под не выразительным названием «Бокс». В группу «Бокс» были включены флотилии торпедных катеров и подводные лодки. На них возлагалась обязанность перерезать наши морские коммуникации и уничтожать советские войска после того, как они будут сброшены в море. Так это все им представлялось. Бои на Малой Земле, начавшиеся 17 апреля, развивались с нарастающей силой. Каждый день противник вводил пополнение. Рано утром начинали бить его тяжелые батареи. Одновременно в небе появлялись самолеты. Они буквально висели над нами, шли волнами по 40-60 машин, сбрасывая бомбы на всю глубину обороны и по всему фронту. Вслед за скоростными бомбардировщиками двигались пикирующие тоже волнами, затем штурмовики. Все это длилось часами, после чего начинались атаки танков и пехоты. Атаковали фашисты самоуверенно, считая, что в сплошном дыму, закрывшем малую землю, ничего живого остаться уже не могло. Но их атаки наталкивались на яростное сопротивление, и они откатывались назад оставляя сотни и сотни трупов. Тогда все начиналось сначала. Снова били тяжелые батареи, снова завывали пикировщики, свирепствовали штурмовики. Так повторялось по нескольку раз в день. Бомбардировочная и штурмовая авиация прикрывалась истребителями. В связи с большим превосходством противника в воздухе Наши истребители хотя и наносили ему урон, но бомбовых ударов остановить не могли. Советские бомбардировщики над позициями врага не появлялись, что давало ему возможность производить перегруппировки и готовиться к атакам. Так продолжалось три дня, до 20 апреля. Это был срок, в который немецко-фашистское командование намечало окончательный разгром Малой Земли. Решив сбросить нас в море, Гитлер на этом участке фронта поставил на карту все. Создавалось тяжелое положение. Тогда военный совет 18-й армии, а практически я, написал письмо обращение к малоземельцам. Оно пошло по окопам и блиндажам. Люди резали руку и расписывались на нем кровью. Один экземпляр я послал позже Сталину чтобы он понял, как дерутся бойцы. Отвоеванный нами у врага клочок земли под городом Новороссийском говорилось в письме, мы назвали малой землей. Она хоть и мала, но она наша, советская. Она полита нашим потом, нашей кровью, и мы ее никогда и никакому врагу не отдадим. Клянемся своими боевыми знаменами, именем наших жен и детей, именем нашей любимой Родины, клянемся выстоять в предстоящих схватках с врагом, перемолоть его силы и очистить тамань от фашистских мерзавцев. Превратим малую землю в большую могилу для гитлеровцев. В первый день фашистского наступления мы получили категорическое указание ставки Верховного Главнокомандования любыми средствами, удержать плацдарм. Видя в нем ключ к освобождению Таманского полуострова, Ставка придавала ему большое значение и внимательно следила за ходом боев. 18 апреля в штаб Северокавказского фронта, которым командовал генерал-полковник Петров, вылетела группа представителей Ставки во главе с маршалом Жуковым. В тот же день вместе с наркомом военно-морского флота Кузнецовым и командующим военно-воздушных сил Новиковым они приехали в штаб 18-й десантный. Об этом мне сообщил один из штабных полковников, прибывших на Малую Землю, и добавил, маршал хотел вас видеть. Это что, приказ? Спросил я. Приказа такого я от него не получал, ответил полковник. Но он сказал, что хотел бы с вами поговорить. Откровенно сказать, и мне хотелось поговорить. Всех нас очень беспокоило превосходство противника в воздухе. Свою точку зрения на этот счет я еще в первый день немецких атак высказал нашему командующему Константину Николаевичу Леселидзе. Настойчиво просил поддержки авиации. Говорил об этом и членом военного совета Семеном Ефимовичем Колониным, к которому относился всегда с уважением. Оба были смелыми, принципиальными, опытными людьми, Оба согласились со мной, и я посчитал, что Жукову о положении с авиацией они, конечно, доложат. Мне же лучше в тяжелый момент не покидать плацдарм. Так я и поступил. Остался с бойцами на малой земле. Как писал потом в своих мемуарах Жуков, всех нас тогда беспокоил один вопрос, выдержат ли советские воины испытания, выпавшие на их долю в неравной борьбе с врагом, который день и ночь наносил воздушные удары и вел артиллерийский обстрел по защитникам плацдарма. Далее маршал писал, что именно об этом он хотел знать мою точку зрения. Выдержат ли наши воины такой ад хотя бы еще день-два, потому что Ставка уже приняла серьезные меры, чтобы помочь нам. И действительно, через два дня картина резко изменилась. Один за другим прибыли три авиакорпуса из резерва Ставки. По мере подхода они вступали в бой. Прежде всего, краснозвездные истребители закрыли небо над Малой Землей. Густо обрушились бомбы на вражеские боевые порядки. Теперь бои шли при равных силах в воздухе. А затем превосходство перешло к нам, поскольку летчикам удалось разбомбить несколько аэродромов противника. Трудно мне передать, что творилось в небе. Куда ни глянешь, то в одиночку, то звеньями сходились в смертельных петлях наши и немецкие самолеты. Черные шлейфы избитых машин, пересекая друг друга, тянулись к земле. За три дня боев наши летчики сбили над Малой Землей 117 вражеских самолетов. Об этих яростных схватках подробно рассказал в своей книге их участник Покрышкин. На нашем плацдарме решалась участь Новороссийска и Тамани, и немецко-фашистское командование бросало на передовую все новые и новые части. 8 дней и ночей, как в кошмаре, бились малоземельцы, пока не иссякли силы врага, пока остатки вражеских сил не уползли на свои исходные позиции. Но кульминационный момент сражения Наступил 20 апреля 1943 года, и, как ни странно, день этот связан для меня с одним забавным воспоминанием. Был у нас начальником политотдела в 225-й бригаде морской пехоты Михаил Капитонович Видов. Воевал он умело, лихо, обладал большой силой воздействия на бойцов, а на упрек командира, чтобы зря не рисковал собой, отвечал «Я комиссар, а не мокрая курица». Так вот, в ночь на 20-е Михаил Капитонович собрал политработников, подвел итоги боев, а потом спросил, знают ли они, почему так остервенело рвутся фашисты. Потому ответил, что у них завтра именины фюрера. Хотят покончить с нами, чтобы поднести ему подарок. Хорошо бы, мол, и нам отметить эту дату. Пока обсуждали разные предложения, Тогда еще малоизвестный художник Борис Пророков набросал рисунок, всеми тут же одобренный. Ночью он изобразил на простыне свинообразное чудовище, убегающее с Кавказа. У свиньи были всем знакомые усики и челка. Карикатура на Гитлера получилась отменная. Простыню укрепили на раму и установили на заранее пристреленном месте нейтральной полосы, надежно закрепив косяками. Утром 20 апреля со всех окрестных гор, со всех своих позиций, гитлеровцы увидели это поздравление. Как и предполагалось, стрелять в своего фюрера немцы не решались. Прошло немало времени, пока они, как видно, согласовывали, что им делать. Наконец, к раме с трех сторон поползли фашисты. Но место-то пристреленное, половина их полегла, остальные убрались в свояси Так повторялось трижды за этот день, пока по именинному подарку не ударила их артиллерия. Так его, бей его, хохотали бойцы. Смех, грозная сила, свидетельство оптимизма, признак душевного здоровья людей. После того, как была отбита атака на одном из участков, я шел по траншее с Дорофеевым. И опять, рядом с огневой ячейкой, мы услышали смех. Подошли. Оказалось, там проводил беседу молоденький сержант-агитатор. Подводим итоги боя, товарищ полковник, доложил он. И какие же итоги? Сгрудившиеся вокруг пулемета бойцы стали сержанта подталкивать. Расскажи, расскажи. Тот было смутился, но под напором товарищей осмелел. Гитлер хвастался, что сегодня сбросит нас в море. Нашей украинской байкой я и сказал, чего он добился. Пошел на охоту, убил медведя, ободрал лисицу, принес домой зайца. Мать зарезала утку и сварила кисель. Попробовал, а он горький. Вместе с солдатами я с удовольствием слушал веселого парня. Его немудреная байка, пожалуй, значила в тот момент больше и действовала крепче, чем самый серьезный разбор военных действий. Это было тем более важно, что день, повторяю, выдался самый тяжелый из всех уроков пережитых нами на малой земле. Горела земля, дымились камни, плавился металл, рушился бетон, но люди, верные своей клятве, не попятились с этой земли. Роты сдерживали натиск батальонов, батальоны перемалывали полки, накалялись стволы пулеметов. Раненые, оттолкнув санитаров, бросались с гранатами на танки, В рукопашных схватках бились прикладами и ножами. И казалось, нет конца этой битве. Там, где все вокруг покрывалось трупами врага, появлялись новые цепи. Их истребляли, но снова и снова возникали серо-зеленые силуэты. И неудивительно, что в одну из атак у бойца 8 гвардейской стрелковой бригады вырвалось. Да что они, из земли растут? У гитлеровцев было в тот день изрядное преимущество в силах. Мы несли большие потери, и не раз у меня мелькала мысль, сколько же ляжет на этой земле наших ребят, и сколько их не вернется домой. Вопрос о жалости на войне, сложный вопрос. Война дело жестокое, и смерти на ней неизбежны. Тут пожалеешь кого-то, значит посылай вместо него другого. Тут нравственное оправдание одно. Быть вместе с бойцами в тяжелый момент. Испытывать те же опасности. И делать все, что ты можешь сделать, чтобы уберечь их от излишнего риска, облегчить их невзгоды. Среди сохранившихся документов военных лет есть директивы, под которыми каждому политработнику позже, в конце 1943 года, в дни боев под Киевом. Но то, что написано здесь, было для меня главнейшим делом в течение всей войны. Постоянно проявляйте заботу о сбережении сил и здоровья бойцов. Бесперебойное обеспечение солдат горячей пищей и кипятком должно быть нерушимым правилом. Надо обеспечить строжайший контроль за тем, чтобы все, что государство отпускает для бойцов и офицеров, доходило бы до них полностью. Беспечных и бездеятельных в этом отношении людей нужно привлекать к суровой ответственности. Исключительное внимание должно быть уделено работе санитарных учреждений. Политотделам соединений надлежит выделить специальных работников, отвечающих за эвакуацию раненых с поля боя и оказание им своевременной медицинской помощи. И сегодня, спустя многие годы после сражений, среди множества дел мы обязаны постоянно помнить о тех, кто прошел войну. Окружать их заботами и вниманием. Помогать им в житейских делах. Это моральный долг органов власти, всех граждан. Это закон нашей жизни.